Глава вторая. «Около двух миллионов. На все у меня ушло минут пять. Плюс-минус десять процентов погрешности». «Отлично! Сообщи, пожалуйста, Марине Генриховне, что следующая ее картина будет стоить именно столько», — оскалился он. «Если она будет выставляться в нашей галерее». «Ты меня только за этим со скандалом вывез из офиса?» Удивленно на него посмотрела. «Нет», — Евгений вздохнул. «Я хотел поговорить с тобой о Дине». Я насупилась. «Ничего не знаю», — предсказуемо ответила. «Я не про то», — он поморщился. «Я сейчас хочу спросить о том, что у нее за проблемы с родителями». «В каком смысле?» Удивилась я. В таком, что не далее, как час назад, в галерею прибыл ее папенька и попытался устроить скандал по поводу материального благополучия своей дочери. Услышала в ответ. «Блин!» — выдохнула, занервничав. Он назвал ее моей содержанкой в весьма грубых выражениях. Евгений, прищурившись, следил за моей реакцией. «Так, разворачивай машину и вези меня к ней», — потребовала. «Нет, пока ты не объяснишь, в чем дело. Почему ее отец так о ней думает? Я не знаю более порядочных женщин, нежели Дина», — попытался настоять он на своем. «Да что там? Я сам пытался к ней клинья подбить, а она этого даже не заметила». «Давай она сама тебе завтра все расскажет, но сегодня ее нужно успокоить и перевести в норму», — твердо встретила его взгляд. «У нее тонкая душевная организация, и она всегда очень переживает, если что-то идет не так. Я, кстати, тоже за нее переживать начала». Мужчина поизучал мое лицо примерно с минуту и послушно завел двигатель. До нужного дома мы добрались минут за десять. Едва дождавшись, пока машина остановится, я схватилась за ручку двери, но была остановлена тихим. — Подожди! Растерявшись, не поняла, в чем дело, пока Евгений резко не наклонился и не поцеловал меня. — Ни в губы, нет. — Рядом. — Но со стороны готова поклясться, что все выглядело именно как долгий и чувственный поцелуй. — Зачем? — спросила, когда он отстранился. — За тем, что мучиться некоторым очень полезно. Он незаметно стрельнул глазами в сторону машины Александра, что стояла перед нашей, а теперь резко сорвалась с места. — Блин, я даже не заметила этого. — Челюсть больше не болит? — поджала я губы. — Или Ивана снова попросить ею заняться? В ответ раздался лишь тихий смех. Я с видом оскорбленной невинности выскочила из машины и ринулась к подъезду. Хватит с меня сегодня всего вот этого. Издеваются только все. Самым странным было то, что Баранов меня зачем-то преследовал. Боялся, что я какие-то секреты фирмы выдам. Бред же! В то, что я могу ему понравиться как женщина, я не верила. Ему нужна девушка на вроде сегодняшней Лиды. Та, которую людям показать не стыдно. И у меня это не комплексы из-за того, что у меня сестра безбожно красивая. Просто я объективно оцениваю свою внешность. Вот и Евгений сегодня по привычке действовал со мной так же, как и с Маринкой. Жаль, только Ивана здесь не было, чтобы ему по морде дать. Ключи, от купленной сестрой квартиры, у меня были свои. Я отперла дверь и заглянула в темную прихожую. Было тихо. Неужели Дина еще не вернулась? Но Евгений же меня сюда привез, значит, думал, что она здесь. Я закрыла дверь, сбросила плащ и туфли и прошла на кухню. Дина была здесь. Сидела одиноко за столом, даже свет не включила. Просто смотрела в окно. «Где Митька?» Щелкнула я выключателем. «Глеб Степанович к Бабе Наде увез!» Бесцветным голосом ответила она, зажмурившись от яркого света. «Ясно!» — кивнула я. «Ужинать будешь?» «Не хочу!» Дина все же посмотрела на меня чуть покрасневшими глазами. «Ян, я правда на проститутку так сильно похожа?» Вдруг спросила она. У меня чуть чайник из рук не выпал. Я аккуратно поставила его на плиту и повернулась к ней. Она сидела такая бледная, задумчивая. От нее за версту веяло обреченностью какой-то. — Не похоже, — я постаралась говорить спокойно. — Вот тогда скажи, как родной отец может про меня такое говорить? Ее голос задрожал. «Что ему от меня надо-то? Я же ни в чем перед ним не виновата. Не живу за его счет, ничего от него не требую, даже внуком не заставляю заниматься. Так зачем ему это все?» На последнем вопросе у нее даже голос сорвался. Я села за стол напротив нее. «Может быть, он поэтому себя так ведет, что тебе ничего от него не нужно?» — предположила я. Может быть, он хотел бы тебе помогать, видеться с внуком, но ему гордость не позволяет. Или еще что-то. Вот и нападает он на тебя постоянно, пытаясь замаскировать под этим собственное несовершенство. «Думаешь?» — с надеждой спросила Дина. «Ты правда считаешь, что дело не во мне?» «На восемьдесят семь процентов примерно», — пожала плечами. Дина вытерла мокрые от слез щеки и выдохнула. «Знаешь, я всегда думала, что вы с Маринкой очень разные, очень-очень, а оказалось, что вы так похожи друг на друга, что я уже который месяц диву даюсь», — поделилась она своими мыслями. «Мы действительно разные», — пожала я плечами. «Ты еще увидишь, что нет», — улыбнулась она. Решив дальше не продолжать этот бессмысленный разговор, я закопалась в холодильник. Поужиную, немного поработаю и спать. Хватит с меня сегодняшней нервотрепки. Как оказалось, ничего не хватит. Стоило мне доживать котлету и заесть ее салатом, как в дверь отчаянно затарабанили. Я вскинула голову и посмотрела на Динку, все так же сидящую рядом со мной на кухне. «Замок сломался?» — уточнила я. «Не должен!» — Динка с тревогой посмотрела в прихожую. «Я посмотрю!» Она поднялась и пошла к входной двери. Я, сполоснув тарелку, отправилась за ней. Динка стояла у двери и теперь откровенно со страхом смотрела на нее. «Кто там?» — удивилась я. «Отца принесло!» «Он, похоже, выследил, где я живу», — шепнула она. Я вздохнула. «Плохой день, хорошо закончиться не мог. Иди к себе, я с ним поговорю», — пообещала. «Ян мой отец не очень приятный человек». «Дин, ты и моя подруга тоже, так что иди, я справлюсь». Я развернула ее за плечи, и подтолкнула вглубь квартиры. Мысленно чертыхнувшись, нацепила на себя вежливую улыбку и резко распахнула дверь, едва не шибив невысокого седовласого мужчину с темными глазами. — И как у такого мог появиться такой божий одуванчик, как Дина? — Ты! — он направил на меня палец и осекся, рассмотрев, кто перед ним. В темноте лестничной площадки шевельнулась тень. «Это что, нас и здесь охраняют?» «Ладно. Добрый вечер!» Не позволила я своей улыбке сползти с лица. «Где моя дочь?» — не повелся мужчина. «Какая?» — искренне удивилась я. «Дина где?» — рыкнул он. «О, так вы отец Дины!» — я обрадовалась. Тогда вам должно быть виднее, где она. Она же ваша дочь!» И глазками похлопать. «Слышь, ты!» — совсем разозлился он. «Как ты смеешь со мной в таком тоне разговаривать?» «Вы на меня вообще кричите!» — спокойно ответила. «Хотите, я на вас пару!» — добавила я в голос громкости. Эх, жаль, что после утреннего зазывания Гаврюши связки еще не восстановились по-хорошему. — Не хочу, — мрачно сообщил мужчина уже куда тише. — Да где Дина? — Если она захочет с вами поговорить, то сама позвонит. Я включила деловой тон. — Она не позвонит, — возмутился он. — Она никогда не звонит. Я быстро осмотрелась по сторонам. Да, разговор не для подъезда. Вон и соседка уже выглянула, чтобы посмотреть, кто тут кричит. Заходите!» Я отпустила ручку двери и отошла. «Дверь закройте и проходите на кухню». Динин родитель немного помялся на пороге, но все же прошел внутрь. «А я себя почему-то такой старой почувствовала». Иногда жалею, что мне не досталось и толики Маринкины легкомысленности. Было бы легче, наверное. А так сейчас придется объяснять прописные истины этому взрослому человеку. Жаль будет, если не поймет. Тряхнув головой, проводила его на кухню и занялась чаем. Мужчина осторожно присел на табурет и теперь следил за моими действиями. «Так что вы от дочери хотите?» Я поставила чашку с чаем перед ним. Подумав, себе еще сделала, чтобы ему было легче адаптироваться. Все же не зря я помимо финансов изучала психологию поведения в бизнес-среде. В жизни это тоже работало. «Чтобы она вела себя нормально!» Беззлобно проворчал мужчина, отпив горячей жидкости из кружки. «А нормально это как?» Спокойно поинтересовалась я. «Чтобы звонила, не перечила, не скрывалась, делала, что ей говорят», — принялся перечислять он. «В общем, чтобы была в полном вашем подчинении», — кивнула я, прервав его. «Это лучше, чем ложиться под мужиков ради того, чтобы было где жить», — с обидой ответил он. Я стиснула зубы, чтобы у меня не вырвалось несколько крепких слов по этому поводу, и постаралась успокоиться. Моя задача сейчас состоит в том, чтобы не спровоцировать конфликт, а погасить его. Чем лучше? Все же не удержалась от легкой провокации. Мужчина уставился на меня удивленным взглядом, а я лишь поняла, что мне с родителями ой, как повезло. От отца в жизни слова плохого ни разу не услышала, от мамы тем более. И это при том, что характер у меня ни разу не сахар. Родители меня старались оберегать от всего плохого, а уж когда мамы не стало, отец берег вдвое сильнее. А этот старается своего ребенка подчинить. Что за папаша-то такой? «Чем лучше быть проституткой, нежели жить в родительском доме?» переиначил он мои слова. «Нет, чем подчиняться вам?» Я склонила голову на бок. «Чем это лучше, нежели подчиняться другим мужчинам?» «Ты в своем уме?» Он подозрительно уставился на меня. «Это же торговля телом!» «А в вашем случае получается торговля душой?» «Терпеть ваши нападки ради содержания? Что в этом хорошего-то?» — спокойно спросила я. Мужчина скрипнул зубами и принялся молча буравить меня глазами. Минут пять так сидел. «Тебе лет сколько?» — вдруг спросил он. «Двадцать два года. Если честно, то я не поняла, зачем этот вопрос. Ты на тридцать лет меня младше». С чего ты взяла, что можешь давать мне какие-то советы и выдвигать претензии?» Прищурился он. «Если вам дают советы люди моего возраста, может быть, это повод задуматься над тем, что вы не так делаете?» Не поддалась я на откровенную провокацию. «И ваша дочь является первоклассным скульптором и художником. Ее ценят на работе и вне ее». Она одна воспитывает сына, хорошо воспитывает, человеком и сама является прекрасным другом. Она не зависит от мужчин ни в чем. Вам бы гордиться своей дочерью, а вы ее в проститутки записали, — с горечью заметила я. Динкин отец некоторое время молча сидел вперев взгляд в пол. Потом тяжело поднялся и вышел в прихожую. Через полминуты хлопнула входная дверь. Не думала, что тут так все запущено. Пока убирала со стола, на кухню пришла Динка. Разговор она явно слышала и теперь выглядела крайне задумчивой. — Ты как? — спросила ее. Она передернула плечами, но кивнула. "Нормально." Затем рвано выдохнула. — Спасибо, Ян, за все спасибо. Я улыбнулась и обняла ее. — Ей сейчас нужна поддержка, очень нужна. Александр Я вошел в свою квартиру и пнул ближайшую к себе коробку. Черт! Никак ни времени, ни сил не хватает на то, чтобы разобрать полностью свои вещи. Я оглядел темные силуэты, то тут, то там, расставленных коробок. Свет включать не хотелось. Сбросил ботинки и прошел на кухню, где все же включил тусклый свет под вытяжкой. Открыл холодильник. Так и есть, мама приходила и вновь натащила полный холодильник еды. Я криво усмехнулся. «Права я, на что считает меня маменькиным сынком. И не то, чтобы мама постоянно в мою жизнь вмешивалась, нет. Я сам решал многое. Да все, собственно, кроме личной жизни. Маме затишье в этом плане не нравилось, и она всячески намекала мне, что готова стать бабушкой». Вот и девиц, подобных сегодняшней Лидии, она с завидной регулярностью притаскивала знакомить со мной. Я, наверное, поэтому и съехал из ее дома, потому что там стало просто невозможно жить из-за всех этих женщин, что мать пыталась мне подсунуть. Яна. Я едва не сломал крышку контейнера с едой, когда в голове всплыл сегодняшний вечер. Если честно, то она из моей головы и не выходила ни разу с тех пор, как Марина Генриховна нас представила друг другу. И вроде бы с виду ничего такого. Девушка как девушка. Молодая, фигуристая. Есть за что подержаться. Не сказать, чтобы сильно красавица. Но было в ней что-то, от чего я никак не мог отвести от нее взгляд. Всегда приходилось прикладывать неимоверные усилия, чтобы сделать это Рыжие длинные волосы, красивая улыбка, внимательные глаза Я не часто вижу ее с распущенными волосами На работе она предпочитает носить строгий пучок А фигуру упаковывает в безликие костюмы Однако, как оказалось, мое воображение распоясывается от этого куда сильнее, нежели от всех тех девиц в коротких облегающих платьях, коих подсовывала мне мать. А сегодня ее волосы распустил другой мужчина, и руки ему захотелось обломать по самые плечи. Какое право он имеет так ее касаться? Я все же взял вилку и принялся за еду. но через минуту отложил прибор и убрал все обратно в холодильник. Слишком раздражен был, чтобы сосредоточиться на ужине. Зачем следил за ней, спрашивается? Ну и что, что они из машины не выходили? Может быть, ее привлекают такие экстремальные ситуации в отношениях? Навел я, кстати, справки по этому Евгению. Бабник редкий, кабелистый. Ни одной юбки не способен пропустить, не женат, даже детей никому не заделал. С Яной он не сочетался вообще, никак. Она слишком серьезная и молода для него. Или только со мной она такая холодная и собранная, Не знаю, но узнать очень хочу. После быстрого душа отправился в спальню, Прихватив с собой ноутбук. В любом случае сейчас не усну, а усну все равно она приснится. Замкнутый круг какой-то. Потер лицо, растрепал волосы, хм, может быть, наголо побриться? Вдруг именно моя прическа Яне не нравится? Нет, не стоит. У меня шрам в полголовы, в детстве заработал. А пышная кудрявая шевелюра этот недостаток отлично скрывает. Проработав часа три, отложил технику в сторону. Забыться все равно не получается. Если честно, то я даже разработать стратегию по завоевыванию Яны не мог. Почему? Если бы была хоть какая-то возможность того, что я ей могу понравиться, то я бы ей непременно воспользовался. Но она всегда отстраненно со мной себя ведет. Ни разу близко не подпустила. А навязываться сильно я не хотел. Или все же попробовать? Ведь резкого отторжения я у нее тоже не вызываю. Или я только все испорчу?» Мысль, пришедшая мне в голову, заставила меня подняться с кровати. «Если я не начну действовать сейчас, где гарантии, что она через полгода за кого-нибудь другого замуж не выйдет?» Вон ее сестра как быстро за почти незнакомого ей мужчину замуж выскочила. Что, если не я, то кто-то другой? Вдруг этот самый Евгений решит остепениться и выберет для этого Яну? Выругавшись, решил, что план все же разработать нужно. Надо бы уже решить для себя, что это моя женщина, и никому ее не отдавать. Пусть потом сама решает, нужно это ей или нет. По крайней мере, я буду знать, что сделал все возможное.